Глава 83. «Саймон был бы сейчас мною доволен», — подумала девушка. Два пальца на ее левой руке были сломаны ботинком Велдена. И когда тысячи мелких иголочек впились и в эту руку, возвращая ей чувствительность, Ника чуть не заорала от боли. Пару минут она пролежала неподвижно, собираясь силами, а потом, собрав волю в кулак, села на кровати. Отрезкой многократно усилившейся боли она чуть снова не потеряла сознание. «Все в порядке, Ника, держись. Еще немного, и у меня все получится», — сказала она самой себе. Она чувствовала, что ее энергия слабеет, и, призвав на помощь все свое мужество с мыслью «помоги мне, Господи», превозмогая чудовищную боль, девушка наклонилась к веревке на правой ноге. «Спасибо Алексу за тренировки ее растяжки» и трясущимися руками принялась ее развязывать. Отвязав правую ногу, Ника потихоньку, время от времени, собираясь силами, отвязала и левую. Освободившись от пут, она тут же откинулась на кровать, на спину. Вставать с кровати и пытаться открыть дверь сейчас не было никакого смысла. Дверь наверняка заперта, но даже если ей каким-то чудом и удалось бы ее открыть, пользы от этого не было никакой. Поскольку Ника понимала, что с этой жуткой болью, разрывающей ее истерзанное тело на части, она сможет пройти по коридору в лучшем случае пару шагов. А потом вновь потеряет сознание, ее снова схватит, и тогда ей уже ничто не поможет. Поэтому теперь ей нужно было решить вопрос насчет боли и телесных повреждений. Когда этот ублюдок войдет сюда, возможно, даже и не один, она должна быть в состоянии драться и победить. Она просто обязана. Она же просто обыкновенная шлюха, Алекс. Она тебя не стоит. Подумать только. Любит тебя, целуется с твоим лучшим другом Дмитрием, спит с Саймоном и сама идет в постель к Редфорду. Откуда ее вытащили мои ребята? Усмехнулся Ворон. А этот Саймон далеко не дурак. Пока ты церемонился с этой шлюхой, Он поступил просто. Пришел, увидел, полюбил. Боль в глазах сына доставляла Виктору настоящее наслаждение. «Наверное, Мария права. Я действительно превратился в чудовище», — с усмешкой подумал про себя ворон. «Но так жить гораздо интереснее». «Убей меня», — вновь с мольбой прошептал Алекс. «Я с удовольствием выполню твою просьбу», — кивнул головой ворон. Но чуть позже. А пока побудь наедине со своими мыслями. С иронией улыбнулся глава обители, и очертания его фигуры снова растаяли в воздухе. Надо вспомнить все, чему меня учили в ордене, думала Ника, лежа на кровати вместе своего заточения. Я ведь вылечила Дмитрия. Значит, смогу вылечить и себя. Этот дар уже есть у меня, и мне просто нужно им воспользоваться. Закрыв глаза, Ника вновь постаралась сконцентрироваться. Она вспомнила, как энергия из ее руки перетекала в руку Дмитрия и мысленно перенаправила этот энергетический луч на себя, на свои поврежденные органы. Результат появился незамедлительно, и она почувствовала, как по телу прокатываются теплые волны. Под их мягким напором боль притуплялась и постепенно стала вполне терпимой но полностью исцелить себя Ника все же не успела, так как раздался резкий щелчок отпираемого замка, и, широко распахнув дверью, в комнату вошел Велден. Девушка резко вскочила с кровати и, сжав кулаки, с вызовом встала перед громилой. «Так-так», — заржал он, — «птичка пытается упорхнуть». «Ничего, сейчас я почищу твои перышки, и ты сразу передумаешь». Он попытался ударить Нику кулаком в лицо, но девушка уклонилась. А затем, вспомнив тренировку с Дмитрием, резко наступила Вэлдону на ногу. Металлическая шпилька ее сапога распорола его кожаные ботинки и вонзилась в ногу. Бугай зарычал от боли и, раскинув руки, бросился на нее. Но Ника, вновь уйдя в сторону, изо всех сил ударила его другой шпилькой в пах, и ее противник упал на колени издавая нечленораздельные булькающие звуки. Ника взглянула на идеально подставленную для удара бычью шею и ударила по ней ногой сверху вниз. В этот удар она вложила всю свою ярость и силу и с коротким всхлипом громила рухнул на пол. Пока Велден корчился на холодном бетоне, пытаясь встать, Ника нагнулась и молниеносно вытащила из чехла охотничий нож, который он повсюду носил с собой на поясе. «Ты сука, я тебя прикончу», — заматерился Вэлдон, поднимаясь на колени. Но встать на ноги так и не успел, так как Ника с размаху воткнула лезвие ему в спину. Словно в кошмарном сне девушка наблюдала, как дергается в агонии тело ее палача и мучителя. И когда огромная туша наконец затихла, Ника вышла из ступора. Осторожно приблизившись к Вэлдону, она с усилием вытащила из него нож и вытерла пиджак поверженного врага. После этого, преодолевая отвращение и стараясь не смотреть на труп, она пошарила у него в карманах в поисках ключей или оружия, но ничего не обнаружила. Крепко сжав смертоносный трофей в руке, Ника бросила последний взгляд на поверженного врага и, сдерживая внутреннюю дрожь, направилась к выходу.